Отряд трескообразные Гарриформес, семейство тресковые Гаридае, Лабиринт островков и шхер, густым сомкнутым венком тянущихся вдоль норвежских берегов, представляет направляющемуся с юга на север путешественнику совершенно иную картину, когда он достигнет тех высоких широт где летом по ночам горы освещаются лучами полуночного солнца, а зимой, о наступившем дня свидетельствует лишь сумеречный полусвет в южной части горизонта. Вместо более крупных островов, редко возвышающихся более чем на 100 метров над уровнем моря, путешественник встречает там острова более незначительной площади, но поднимающиеся над поверхностью воды, на высоту до одной метров и выше. Эти острова еще издали, показывают перед вами свои снежные, ярко выделяющиеся на темном фоне скалистые почвы вершины, с которых сползают широкие серебристые ленты, не спадающие в глубину глетчеров. Морской рукав, шириной немного более мили, отделяет цепь Лофотенских островов от материка – И, несмотря на господствующее в нем сильное течение, этот рукав представляет собой как бы обширнейшее материковое озеро в сравнении с почти непрерывно волнующимся ледовитым океаном. Еще с парохода, который то приближается к материку, то уходит в открытое море, совершая свою верную почтовую службу в малонаселенной Норвегии, путешественнику становится ясным, что он находится в архипелаге где каждый крупный остров является как бы матерью, окруженной бесчисленной толпой детей, островков и шхер, как было замечено выше. Этому морю, как и его бесчисленным островам, недостает богатств юга, но и оно отнюдь не лишено всех красот, и такой архипелаг представляет собой дивное зрелище – Особенно в полуночные часы, когда большой кроваво-красный диск Солнца стоит низко над горизонтом, и его лучи играют, отражаясь от моря и словно заледеневших гор. Со всем этим гармонируют разбросанные повсюду поселения Гейхефте, как их зовет норвежец, сложенные из бревен, облицованные досками и покрытые дерном. Они выкрашены в кроваво-красную краску и резко выделяются на темном фоне стены гор и между голубых ледяных тонов глетчеров. Не без изумления узнает южанин, впервые видящий эти картины, что все эти дворы больше, вместительнее, изящнее таких же жилищ в благословенных долинах Южной Скандинавии, хотя они только в редких случаях бывают окружены полями, на которых даже посевы ячменя не всегда дозревают под лучами солнца, греющего землю лишь всего 4 месяца в году. Самые красивые и обширные дворы помещаются часто на сравнительно маленьких островах, где один только торф покрывает скалы и где можно найти лишь незначительный клочок, достаточный разве только для разведения небольшого садика. Кажущаяся загадка – Скоро разрешается, когда узнаешь, что плодоносным полем здесь служит не земля, а море, что здесь не летом сеют и собирают жатву, но работа идет в середине зимы, как раз в те месяцы, когда господствует долгая зима, и вместо солнца светит луна, а вместо вечернего багрянца и утренней зари играет только северное сияние». Между вышеупомянутыми островами и находятся самые благословенные рыбные места Скандинавии, а дворы служат амбарами, куда складывается слоями жатва моря. В самый разгар лета здесь безлюдно. Зимой же острова и море кишат разным рабочим людом и промысловыми судами. Летом миллионы птичьих глаз смотрят в воду с нависших утесов. Зимой, днем и ночью по крайней мере, у оснований тех же утесов, безустанно движутся рабочие руки рыбаков. Около Рождества сюда стекается рыбачье население всего побережья, и как непросторны дворы, они не в состоянии вместить в себя всех гостей. Известная часть пришельцев вынуждена жить на шхунах или в небольших, грубо сложенных хижинках на берегу, хотя вообще в жилищах всегда остается только часть мужчин. Главная же масса рыбаков напротив находится в море и на рыбной ловле. Целые месяцы длится эта кипучая работа, и целыми месяцами совершается непрерывный торг. Вместе с рыбаками являются сюда покупатели и торговцы, так как специально предназначенные суда Привозят сюда произведения юга и увозят дары моря. Житель Лофотенских островов выменивает свои сокровища на сокровища южных стран. Поселившийся здесь купец делает запас товаров на весь остальной год. Местность стихает только тогда, когда на юге снова появляется солнце, принося с собою весну и в эту страну. Нагруженное от киля до палубы суда Одно за другим снимаются с якорей, распускают паруса и плывут на юг. И ко времени прилета морских птиц местность уже становится безлюдной. Около этого времени по ту сторону моря, на Ньюфаундлендских отмелях, начинается почти такая же жизнь, с той только разницей, что туда приплывают рыбаки всех народностей севера, тогда как на Лофотенских островах, собираются главным образом скандинавы, котмелем Ньюфаундленда, ежегодно приплывают многие тысячи всевозможных флотилий из Великобритании, Франции, Бельгии, Голландии, Северной Америки и так далее, и число мужчин далеко превышает цифру 100 тысяч. Подобная же рыбная ловля, с тем же рвением, но уже не ограниченная двумя-тремя месяцами. Производится на западном берегу Франции, на бельгийских и голландских берегах, на побережье Германии и Ютландии, около Великобритании, на севере Атлантического океана, западнее Гибридских островов, на мелях вокруг скал Рокаль. Всюду, где только можно рассчитывать на поживу, в разных местах с разным успехом, встретишь загрубелых от труда людей, работающих в море, и подвергающихся самым разнообразным опасностям и лишениям ради одной рыбы. Это рыба треска. Одна из самых важных промысловых рыб на земном шаре, лов которой неустанно ведется вот уже несколько столетий. Из-за этой рыбы происходили кровопролитные войны, она ловится ежегодно в количестве нескольких сотен миллионов экземпляров, и, несмотря на подобное истребление, она все еще изобилует, по крайней мере, до сих пор, благодаря невероятной плодовитости. Примечание. Несмотря на сокращение запасов, треска по-прежнему остается одной из важнейших промысловых рыб. Освоено искусственное разведение и выращивание трески. Первые опыты по получению жизнеспособной молоди трески на рыбоводных заводах проводились в Норвегии уже в прошлом веке, Во времена Брема, конец примечания. Характерными признаками трески Гадус Морхуа, называемой португальцами Бакалао, голландцами, шведами, норвежцами и датчанами Бабелау. Датчанами, кроме того, Торск, итальянскими Бакаларе, а англичанами и американцами Код служат. Присутствие трех спинных и двух заднепроходных плавников хвостовой плавник, ясно отграниченный от последнего спинного и второго заднепроходного, и один ус на конце нижней половинки рта. Рыба, эта, достигает 1-1,5 метров длины и 40 килограммов веса. По серому фону она покрыта маленькими желтоватыми пятнышками. Вдоль боковой линии имеет белую полоску и на светлом брюхе лишена пятен. Треска живет в северной части Атлантического и прилежащих областях Ледовитого океана. Массами водится главным образом между 50 и 75 градусами северной широты, а самая южная граница распространения ее проходит ниже 40 градуса северной широты. Таким образом, в Средиземном море она совсем не водится. В выше приведенном районе, настоящим местожительством трески по Гюнтеру, нужно считать нижние слои до 120 сожений глубиной. Переселение ее в более мелкие бухты или скопление в местах относительно плоских мелей совершается исключительно в целях размножения. Но и тогда она избегает мелких мест моря но избегает для метания икры преимущественно глубину 25-40 или 50 сажений. Примечание. Нерест трески происходит на глубинах до 100 метров. Икра трески имеет нейтральную плавучесть, подхваченная морскими течениями. Икра, а также ранняя молоть трески, относятся далеко от нерестилищ. Конец примечания. Плодовитостью треска едва ли уступает какой-либо другой рыбе. Левенгук утверждает, что в одной икряной самке он нашел около 9 миллионов яиц. Брэдлей считает минимальное число яиц 4 миллиона. Время метания икры в восточной части области распространения трески проходит очень рано. Именно в феврале и в начале января рыбы эти уже начинают приближаться к берегам. В западной части области распространения, напротив, время кладки наступает позднее, в мае и июне. Без сомнения, причиной в этом случае служит гольфстрим, который на те места не распространяет своей животворной оживляющей теплоты. Полгода спустя молодые рыбешки достигают около 20 сантиметров длины. Примечание. Выклюнувшиеся из икры личинки трески имеют длину всего несколько миллиметров и первое время питаются за счет запасов желтка. Но уже в это время они способны находить по запаху те места, в которых скапливаются кормовые организмы, так называемые кормовые пятна. Эта способность очень важна для выживания личинок, Конец примечания. На третьем году они становятся полувозрелыми. Мечущие икру, трески появляются в неисчислимых количествах горами, как характерно выражаются норвежцы, называя так сплоченные стада этой рыбы, плывущие толщиной в несколько метров и занимающие пространство в одну морскую милю. Такие стада направляются к берегам или мелям, Несколько дней остаются в этих местах и беспрерывно пополняются новыми пришельцами. Затем они постепенно исчезают. У североамериканских берегов на ход трески оказывают влияние рыба моева и один вид каракатиц. Первая появляется в тех же местах для откладывания икры и служит тогда почти исключительной пищей необыкновенно прожорливой трески. Вторая. Появляется тогда, когда первая уже удаляется, словно она судьбой предназначена занять место предыдущей и прокармливать с собой стада, мечущей икру трески. Во время метания икры и совершается лов рыбы, а прожорливость трески в высшей степени облегчает его. Эта рыба, пища которая состоит из других рыб, раков и моллюсков, ест все, чем только может завладеть. По крайней мере, хватает все, даже вполне несъедобные предметы, если только они блестят или как-либо иначе останавливают на себе ее внимание. В Балтийском море треска появляется всегда там, где водится сельдь. Но в случае нужды наполняет свой вечно алчущий желудок колюшками, хватает как голых, так и раковенных моллюсков и раков, проглатывая даже морскую траву и водоросли, а равно и не щадит подчас свою собственную же молоть. Примечание. Находить корм треске помогают хорошо развитые органы зрения, обоняния, слуха, боковая линия. Специальные чувствительные клетки и вкусовые почки находятся у трески и на подбородочном усике, и на удлиненных первых лучах, выдвинутых далеко вперед, брюшных плавников. Коснувшись ими корма, треска делает резкий бросок в его сторону и быстро раскрывает свою громадную пасть, вмещающую даже крупных рыб, которые ненамного уступают по размерам и самой хищнице. Конец примечания. Для ловли трески у норвежских берегов употребляются сети, Во всех остальных местах напротив дела идут только ярусы и удочки. Впрочем, то и другое играет весьма важную роль и у Лофотенских островов. Ярус представляет собой крепкую бичеву метров 2000 длиной, на которой укреплено до 1200 небольших лес с крючками. Этот ярус выбрасывается в море, и через 6 часов вытаскивается обратно, с него снимают пойманную рыбу, наживляют лишившиеся наживки крючки и забрасывают вновь. Рыбаки, ловящие на удочке, держат одну из них в руке и, почувствовав, что рыба поймана, быстро вытаскивают лесу из воды, снимают рыбу и забрасывают удочку вновь. При необычайной массе рыбы Нередко случается, что один человек ежедневно налавливает целую лодку трески, штук триста-четыреста. Попутно совершается лов мойвы и каракатиц. В других же местах и лов сельдей, так как мясо их идет на наживку. При недостатке мелких рыб той же цели служат внутренности пойманной трески. Тотчас после лова... Начинается обработка добычи. Прежде всего у рыб отрезают головы и бросают в особые бочки или чаны. Затем рыбу потрошат и быстрым ловко направленным движением ножа распластовывают вплоть до хвоста на две половины. Более крупные экземпляры рассекают и на четыре части. Печонка поступает в особые бочки. Икра также собирается отдельно. Остальные внутренности тотчас же разрезаются и употребляются как наживка тут же или по мере надобности. Зимой, по крайней мере, на Лафотенских островах вначале приготавливают только штокфиш, то есть добытую рыбу высушивают. Каждое более или менее крупное судно Привозит с собой значительное число распорок и жердей и тем самым дополняет такого рода снасти, уже имеющиеся на берегу. К ним и подвешиваются для сушки выполосканные в морской воде и распластанные до хвоста рыбы. На большинстве островов сушка ведется под открытым небом. Местами же она совершается под навесами, не препятствующими свободной циркуляции воздуха. На подобных снастях рыба постепенно высушивается. При неблагоприятной погоде можно в июле встретить жерди с еще не высушенной рыбой. Только тогда, когда шток-фиш станет твердым, как дерево, его складывают в амбары, связанным в пучки, как хворост. Ряды таких пучков, положенных один на другой, и сохраняются здесь до отъезда. Примечание. Изысканные блюда, приготовленные из высушенной трески, являются в ряде стран, например, в Норвегии, традиционными и подаются к Рождеству и другим праздникам. Конец примечания. В особенно счастливые годы, когда все сушильни быстро покрываются распластанной рыбой, Из остальной трески приготовляется уже клипфиш. Для этого рыбу разделяют вдоль позвоночника и в одних случаях, дав ей вылежаться по соленой несколько дней в крупных катках, раскладывают для сушки по скалам клиппе, в других случаях солят ее непосредственно, если сосудов достаточно, то значительную часть лова приготовляют в виде лабардана, то есть рядами складывают распластанную рыбу в бочки, посыпают каждый ряд солью и по мере наполнения заколачивают бочки. В Северную Норвегию на время лова регулярно приплывают русские из Архангельска, которые, пренебрегая всякими бочками, складывают всю купленную ими треску вместе с прочей рыбой, свободные части своих судов, тут же ее солят, утаптывая ряды сапогами. Головы трески у норвежцев идут исключительно на корм скоту. Печенку по окончании лова укладывают крупные чаны, которые к великому неудовольствию чувствительных южан часто выставляются в центрах городов, и при загнивании их содержимого распространяют вокруг себя невыносимый смрад. Отделяющийся в таких чанах маслянистый жир, рыбый жир, время от времени вычерпывается, процеживается и очищается сквозь сито и, смотря по качеству, сливается в различные сосуды. Самым лучшим сортом жира, само собой разумеется, будет тот, который добыт несколько дней спустя после загнивания печени. Самым худшим – остатки, полученные уже выворкой. По рассказам Яреля, в различных частях Шотландии пойманную треску пробовали долгое время держать в прудах с соленой водой, причем получались хорошие результаты. Во время лова время от времени пойманную и не сильно раненую рыбу бросали в соответствующие водоемы, кормили ее всевозможными моллюсками и ракушками. Здесь треска вскоре настолько свыкалась с тесным помещением, что, по-видимому, чувствовала себя очень хорошо. Рыбы научались распознавать время и час корма, и при приближении сторожа высовывали из воды свои голодные морды. Одна треска, говорят, прожила в подобном пруду 12 лет. На основании личных исследований, произведенных над жившими у меня тресками, я считаю, что это в высшей степени вероятно. Ни одна морская рыба не свыкается так с подневольной жизнью в тесном помещении, ни одна не привыкает так легко к корму, Не ест так много и не растет так быстро, как треска. Если вода в бассейне содержится в достаточной свежести, а пища в достаточном количестве, то рыбы эти не только чувствуют себя превосходно, но и выживают многие годы даже в помещениях совсем для них тесных. Примечание. Продолжительность жизни трески 20-25 лет. Способность трески легко привыкать к содержанию в аквариумах и бассейнах. Хорошо известна ученым-ихтеологам, которые часто используют треску для экспериментов по изучению поведения, ориентации рыб в море, безошибочного отыскания ими нерестилищ или мест нагула, расположенных за многие сотни километров, поиска рыбами корма, партнеров по стае, обнаружение врагов, и тому подобного. Конец примечания.